С. Еще более достойным доверия, чем прочное представление, является развитое представление, которое создает полное убеждение. Это третий момент. В то время как в прочном представлении исследуются лишь вообще, согласуются ли обстоятельства друг с другом, Так в развитом представлении исследуется само по себе каждое отдельное из согласующих обстоятельств. Исследованию подвергаются как судящий, так и то, что является предметом суждения, и то, согласно чему судят подобно тому, как мы в повседневной жизни при неважном деле удовлетворяемся одним свидетелем, а в важном деле считаем, что требуется несколько свидетелей, и в еще более важном деле мы находим нужным подвергнуть исследованию сами показания каждого отдельного свидетеля, сравнивая их друг с другом, Так, относительно незначительных вещей, достаточно одного всеобщего субъективного представления. Относительно вещей, имеющих некоторое значение, требуется прочное представление, а относительно того, что является условием правильной и счастливой жизни, требуется представление, подвергнутое исследованию со стороны его частей. Мы видим таким образом, что в противоположность тем, которые видят истинное в непосредственном и в особенности, как это признавали в новейшее время в созерцании, в некоем непосредственном знании, будет ли оно внутренним откровением или внешним восприятием, корнеат – справедливо отводит этому виду достоверности низшее место. Необходимым же является для него, наоборот, развитое представление. Однако оно носит у него лишь формальный характер. И в самом деле истина имеется лишь в мыслящем познании. И хотя Корнеат не исчерпал всего того, что можно сказать о природе этого познания, Он все же правильно выделил некоторый его существенный момент, развития и судящее движение моментов. Мы видим, что в Новой Академии выражен субъективный характер убеждения, или, иначе говоря, высказано, что в сознании находится не истина как истина, а ее явление, что она находится В сознании таковой, каковой она является для представления. Таким образом, новая академия требует лишь субъективной достоверности. Об истине нет более и речи, а дело идет лишь о том релятивном, что существует относительно сознания». Точно так же, как академический принцип ограничивался лишь субъективной стороной убедительного представления, так и стоики, собственно говоря, видели в себе в мышлении, а Эпикур в ощущении, но они называли это истиной. Академики, напротив, противопоставляли это в себе истине и утверждали, что она не есть существующая как таковое. Они, следовательно, сознавали, что в себе имеет момент сознания и не существует без этого момента. У предшествовавших им стоиков и эпикура это тоже служило основой их философского учения, но они не осознали этой основы. Хотя, согласно этому, теперь в себе уже находится в существенном соотношении с сознанием, последнее все еще противоположно истине. Для сознания, как для момента для себя, в себе, следовательно, все еще находится на заднем плане. Последнее все еще предстоит но вместе с тем оно вовлекает само для себя как нечто, составляющее существенный момент, в противоположность в себе. Иными словами, сознание еще не положено, как в себе и для себя. Если мы заострим до последней возможности эту точку зрения академиков, то она превратится в утверждение, что «все существует», лишь для сознания, и что форма бытия вообще и знание существующего совершенно исчезает, так же, как и форма. Но это скептицизм. Если, следовательно, академики еще отдавали предпочтение одному убеждению перед другим, Предпочитали считать истиной одно убеждение, а не другое, потому что в этом убеждении для них как бы заключалась или предносилась некая цель, некое приближение существующей в себе истине, то приходится еще остановиться просто на том взгляде, что можно считать истинным какое угодно мнение или, иначе говоря, остановиться на воззрении, что все одинаковым образом соотнесено с сознанием, значимо вообще лишь как явление, и дальше этого не идти. Академия, таким образом, не продолжала долго свое существование, а перешла, собственно говоря, В последней стадии своей эволюции — в скептицизм, который просто признавал лишь то, что мы лишь субъективно считаем истинным. Скептики таким образом отрицали вообще существование объективной истины.